ускаться на Вельботе в погоню за китом. Разумеется, совместные владельцы Пекада должны были ответить на этот вопрос отрицательно. Ахав отлично понимал, что его нантакитские друзья Может быть, и не стали бы особенно беспокоиться, если бы узнали, что он подходит на вельботе на близкое, но не опасное расстояние к месту охоты, чтобы присутствовать там и лично отдавать приказания. Однако мысли о том, чтобы капитан Ахав имел в своем распоряжении собственный вельбот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 как бы имел на него какое-то влияние, быть может, даже и власть над ним. Бог есть, никто этого не знал, но смотреть равнодушно на Феддалу матросы не могли. Это было такое существо, какое только во сне может привидеться культурным, добронравным обитателем умеренного пояса, да и то смутно.